Где-то украдкой светился огонёк сигареты. Молчаливый часовой, дрожащий от холода. Было поздно, ближе к полуночи. Лужи в воронках от снарядов отражали звезды. Не случалось ли все это уже раньше, подумал я. Россия, Фландрия, солдаты на переднем крае. Иногда какая-нибудь картина озадачивает вас подобным образом. Думаешь, должно быть подобное уже было в прежнюю войну. Теперь то же самое. Время стерлось. Мы спешили и лишь перебросились друг с другом несколькими замечаниями указывая на воронке. Спицы и колеса в канаве, останки здешней повозки. Прямое попадание, сух сказал Арна. Что еще можно сказать? Это чертова дорога, ведущая прямо к врагу, в Белый. Будь осторожен. Мы должно быть вблизи перекрестка, затем еще 50 метров. Мы пробирались через провода и траншеи коммуникаций. Наконец, появился наш солдат с радиостанцией и телефонной трубкой на расстоянии 10 метров от нее. — неё. Ребята стояли вокруг, дрожа от холода, по грудь в мокром окопе, каждый с плащ-палаткой через плечо. Я передал по телефону распоряжение сворачиваться, мы сменили радиопередатчик, и я попытался установить контакт. Проскользнул в мокрый окоп, рыхлые и пропитанные водой стенки которого были покрыты гнилой соломой, и нашел узкое место, которое было сухим. Чтобы протиснуться в него, требовалась некоторая сноровка. При этом сначала протискиваются ноги. На полпути вниз потолок обрушен, боковые стенки недостаточно толсты, чтобы противостоять вибрации, Окоп был очень тесным. Из предосторожности я засунул свою стальную каску и противогаз под две самые толстые перекладины, но поскольку на дне окоп был уже, чем в верхней части, Опасность быть погребенным заживо не слишком велика. Это правда, что потолок обвалился, когда кто-то проходил по окопу. Но я натянул на голову одеяло и еще раз, прислушавшись к тому, что происходило снаружи, спокойно заснул. Глава вторая. Меч над тишиной. В то время как танковые силы группы армии Юг окружили и взяли в плен 600 тысяч русских у Киева, группа Север бомбардировала Ленинград. Речь идет о начале блокады Ленинграда. В сентябрь застал группу армий Центр, готовившийся к возобновлению наступления на Москву. Основное наступление началось 2 октября и увенчалось захватом еще 600 тысяч русских под Вязьмой. Дорога на Москву теперь, казалось, была открыта. Наше подразделение было составной частью 9-й армии, которая прикрывала левый фланг 4-й танковой армии. Последняя продвинулось на 70 километров к северо-востоку, приблизительно в направлении на столицу, а потом вдруг нанесла удар в северном направлении на Калинин. Утром начался дождь. И он все еще шел, когда мы двинулись в час дня. Мелкий моросящий дождь из низких облаков, серый и мглистый ландшафт, как в иногда бывает осенью. Мы еле тащились через мокрый луг и по заболоченным дорогам с нашими двумя машинами. Где-то мы вновь наткнулись на батарею и длинная колонна с трудом двигалась вперед. машины буксовали и скользили, вязли и застревали. Лафет орудия провалился в ров и к следующему утру все еще был там. Когда стемнело, мы обнаружили нечто вроде землянки, в которой располагался временный командный пункт. Там мы ползали, пытаясь устроиться. К тому времени, как с этим покончили, наши шинели были твердыми от мокрого песка и глины. Мы нашли землянку с лазом такого размера, как вход в крольчатник. Я ощупью пролесу внутрь и нащупал нишу, накрытую соломой. Моя рука коснулась чего-то ремня.